Он хотел прочесть ины слова. К художникам, считающим себя непризнанными гениями, он относился иронически, а к козённым похвалам гневно. Та слава, которую ему дали, была нужна ему, как дым, под покровом которого передвигаются войска во время сражения, и он считал, что этого дыма должно быть как можно больше. По ходатайству Брюлова Федотов получил звание академика. На выставке в Москве сказали, что Федор Иванович Прянишников, директор почтового департамента, кавалер о русских и прусских орденов, коллекционер о русских картин, хочет купить сватовство майора за 2000 рублей серебром. Все с уважением называли эту цифру, Она свещала имя Прянишникова не серебром, а золотым сиянием. По приезде в Петербург Федотов явился к Прянишникову. Штатский генерал принял его в своей хорошо обставленной и сильно населённой квартире. На Фёдоре Ивановиче тёмно-синий фрак, два жёстких угла высокого крахмального воротника белизной своей оттеняли розовый щёк. Широкий атласный галстук мягко обивал шею. Костюм подтверждал уважение коллекционера к художнику. Пряничников разговаривал с Федотовым дружелюбно и неожиданно сказал. «Картину оставьте, превосходно это произведение, стоит тысяча рублей серебром». Федотов ушел, не ответив. «Две тысячи рублей — это выкупленный дом на огородниках» обеспеченную в старость отца а 1000 рублей даст возможность только передохнуть но приаднишников единственный владелец твоего вдохновения не уйдёшь ты от него не убежишь ну ждёт тебя схватит но почему такая цена скоро прочитал Федотов статью о своей картине называлась она эстетическое кое что и была подписана инициалами Написана она была профессором Леонтьевым, который хотел, чтобы под этой статьей ничего не было подписано. В этой статье было напечатано, что у Федотова в картине нет истинно художественного, спокойно восторженного мировоззрения. У художника вместо этого много современного и временного. «Кому нужна эта злоба? Кому нужно это направление?» – спрашивал профессор и сам отвечал. В христианском обществе нет для него места. В мягкой и осторожно написанной статье легко было прочесть намеки на недавние происшествия. Обеспокоился цензор. Было на самом деле похоже на то, что Федотову в современном обществе места не предоставлено. И вот Прянишников дает полцены. А что делать? Федотов написал письмо В.В. Самойлову, уже тогда известном артисту Александринского театра спрашивал он, не купит ли картину Кокорев, откупщик, который торговал солью, крутил миллионами, брал подряды. Но Кокорев старообрядец с поморского толка, зачем ему картина? Для чего на ему? Писал Федотов и Торновскому. Тот посмеялся над прянишниковым, но другой цены не дал. Ему Федотов не нужен, ему больше нравятся итальянцы и художники рисующие его качановку. Пришлось писать Прянишникову. Федотов писал в черновике. Понимаете, как мне дорого самолюбие. Я им покупаю будущую мою судьбу. Меня нужда гнетёт, а вы богач. Между нами та разница, что не я узнал про вас, а вы про меня. Вы меня позвали, моя лучшая картина. Неужели только 1000 рублей? Такие письма остаются в черновиках, потому что перебилять их бесполезно. Нет картине места, никто для неё не пододвинется. Она бы потолкалась сама, да её за локти держат. Будет висеть она у Прянишникова под замком. Картина стоит жизни, за неё платят молодостью, любовью, от неё стареют. Она продана, ушла в чужой дом, как будто замуж за нелюбимого вышла, живёт она за чужой дверью, у двери сидит швейцар с булавой. К своей картине не придёшь, швейцар ногу выставит.